этому снотворное, как следует, не подействовало. Но всё же Амин чувствовал какую-то слабость и недомогание. Амина уложили в кровать, сделали промывание и поставили капельницу. Он задремал, но автомат положил с собой рядом. В это время раздались первые выстрелы, это десантники начали штурм дворца и рвались наверх. С вертолёта на крышу была выброшена вторая группа, которая пробивалась вниз. охраняли Амина советские солдаты-узбеки, одетые в афганскую форму, которые не знали, кто штурмует дворец, и потому стойко защищали афганского президента. Стрельба приближалась. Но Амин лежал спокойно и спал. Врач-майор спрятался в шкафу здесь же в комнате, а посольский врач с медсестрой выбежали в коридор и укрылись в какой-то нише. Мимо них с топотом пробежали солдаты в камуфляже и ворвались в кабинет Амина. С ходу дали очередь из автоматов крест-накрест по шкафам, и оттуда вывалилось прошитое пулями окровавленное тело военврача. Неожиданно Амин, который до того казалось спокойно спал, схватил автоматы и стал стрелять. Хотя приказ был брать живым, десантники дали очередь по постели, и президент затих навсегда. Эту грустную историю поведал нам в меди Василий Степанович Софранчук, советник афганского президента по внешнеполитическим вопросам, тоже находившийся в день штурма во дворце. А героическим штурме пелось в балладе, как брали Амина, сложенный тогда десантниками. Сохранилась ли она? Насколько точны детали штурма, описанные Софранчуком? Василия Степанча Софранчука я хорошо знаю. Он встречал меня в 1975 году в Нью-Йорке, когда я прилетел туда на работу. Встретились мы с ним и в посольстве в Кабуле. Он увидел меня в вестибюле первого этажа и удивлённо поднял глаза. Потом столкнулись ещё раз 28 декабря у лестницы на второй этаж посольства. Я был в афганской форме. Он не удивился. В день шторма во дворце софранчука не было и вертолёта над крышей тоже. В апреле 1980 года закрытым указом президиума Верховного Совета СССР большая группа сотрудников КГБ СССР около 400 человек была награждена орденами и медалями. Полковнику Бояринову за мужество и героизм Проявленные при оказании международной помощи братскому афганскому народу было присвоено звание героя Советского Союза посмертно. Такого же звания были удостоены полковник Колесник и подполковник Козлов. Подполковника Швеца наградили орденом Красного Знамени. Получили правительственные награды также около 300 офицеров и солдат мусульманского батальона, из них 7 человек наградили орденами Ленина. в том числе Халбаева, Сатарова и Шарипова и порядка 30 орденами Красного Знамени. Они все, выполняя приказ, рисковали жизнью. Некоторые погибли или были ранены. Другое дело ради чего? Ведь солдаты всегда являются пешками в чьей-то большой игре, и сами воины никогда не начинают, но часто расплачиваются своими жизнями именно они. За штурм дворца Амина полковника Кузнеченкова, как воина-интернационалиста, удостоили ордена Красного Знамени посмертно. Лишь немногим будет известно, что во время штурма они с полковником Алексеевым, выполняя свой врачебный долг, воскресили Хафизуллу Амина. Алексееву же дали почетную грамоту при его отъезде из Кабула на родину в апреле 1912. 80 -го года. 29 декабря охрану дворца от спецназовцев приняли десантники и части сороковой армии. По возвращении Искобула в Москву 31 декабря 1979 года нас принял Андропов. "Трудно было", спросил он. "Да, через 35 лет вспоминать молодость трудно". Понимаю. Пробовали разрубить узел иначе, а пришлось вот так. В середине того же дня я с одним из офицеров ГРУ, также принимавшим участие в операции, был на приёме у начальника Генштаба маршала Агаркова.